Глава двадцать четвертая. «Мари!» Алекс перегородил мне путь. Я сделала непринуждённый вид и попыталась обойти дракона, но он схватил меня за запястье. «Так, спокойно», — проговорила я про себя. «Магически он тебе ничего не сделает, а физически...» «Что ж, Мэгр как-то раз показала мне пару приемчиков, как раз на такой случай». «Отпусти меня!» — шикнул я. «Мари, давай поговорим!» Алекс ослабил хватку. спокойный и без лишних нервов». «Спокойно? Разве ты на это способен?» Я вырвала свою руку и развернулась, чтобы пойти дальше на поиски Рэя. «Мари, прости!» Нервный возглас Алекса заставил меня остановиться. «Я не ослышалась?» «Золотой попросил прощения?» «Прости за все, что я сделал, и за то, что говорил». Парень потупил взгляд. Он и правда выглядел каким-то виноватым и растерянным. Я никогда не видела его таким. Что ты сказал? Я подозрительно прищурилась, продолжая всматриваться в его странные для меня черты лица. Сказал, что прошу прощения. Сейчас мы стояли на расстоянии вытянутой руки. От Алекса, как обычно, веяла жаром, но вместе с этим я не чувствовала тепла, скорее наоборот. Спину и руки лизнул прилипчивый холодок. Я вел себя как последний идиот, продолжил он, не смотря мне в глаза. Мне очень стыдно за свое поведение, промямлил дракон. Я бы хотел загладить свою вину. Может, сходим сегодня в город, поужинаем вдвоем? Сегодня я не могу, у меня дела. А когда сможешь? В глазах Алекса вспыхнул скромный огонек надежды. Никогда. Сурово и довольно холодно отчеканил я. Я думала, что после моих слов он снова взбесится и зайдется слюной и ядом, но странно. Ничего подобного не произошло. Алекс остался спокойным, только взгляд вновь потускнел. «Понимаю», – процедил он сквозь зубы. «Ты меня никогда не простишь, и это справедливо. Но я очень хотел бы, чтобы мы начали все с чистого листа. Забыли обо всем, что произошло в прошлом. И обещаю, я смогу сделать тебя счастливой». А как же Стейси? Ты ее разве не любишь? Стейси осталась в прошлом. Она и никто другой больше не появится в моей жизни. Там будешь только ты. Я осознал, что был неправ. Дракону нужна только одна его истинная. И что на него интересно, так повлияло? Во дворце от маменьки получил взбучку, или наказание ректора изменило его приоритеты? Алекс, я сделала глубокий вдох. Мне с тобой разговаривать некогда. Нужно найти Ренанда». После упоминания черного я заметила, как во взгляде Алекса полыхнул огонек, но он довольно быстро потух. Чтобы Алекс сейчас не говорил, ему было довольно тяжело сдерживать свой нрав. «Я видел его», — скрипя зубами, вымолвил золотой. «Да? Где?» «Он улетел. Куда, не знаю». «Вот же... опоздала!» «Ну ничего, завтра начнутся занятия, тогда и поговорим». Я не могу позволить Рэю сражаться с Алексом, но и отказываться от него я тоже не планирую. Найдем другой способ? Быть может, Боги все же смилостивятся над нами. Ты любишь его?» Золотой поднял на меня взгляд, в котором можно было прочитать растерянность и... обиду? Я сделала глубокий вдох и закрыла глаза. «Да, я люблю его». Когда я произнесла эти слова, то представила на месте Алекса Рея. Нужно было еще вчера сказать ему их, а не стоять, как истукан. Алекс молчал. Дракон совершенно не ожидал от меня этих слов. Он отступил от меня на шаг, и внезапно я почувствовала, как между нами врастает невидимая стена, как точка невозврата. Вместе мы уже никогда не будем. Хоть на коленях стой, ничего не изменится. Стейси любит тебя. Сама не знаю, зачем я это сказала. И ты ее, наверное, тоже раз изменил с ней. «А если я больше не хочу быть с ней?» Алекс усмехнулся, и в этот момент мне искренне стало жаль бывшую подругу. Полагаю, у нее было столько планов на Алекса. Хорошо, что она не слышала наш разговор. «Что ж, я тут ничего сделать не могу. Прости». Я развела руками. «Мне нужно идти». Рея в тот день я так и не нашла. Зато успела в город к тете. Она, как я и ожидала, приготовила для меня место и нашла работу. Зелья у меня всегда получались довольно неплохо, так что работа в моих руках кипела. Посетителей было достаточно. Как оказалось, половина папиных лавок еще не открылась. Производство и строительство застопорились на середине, но нам это было лишь на руку. День прошел быстро, и я даже получила свой аванс. Тётя настояла, а я не стала отказывать. Вернувшись в академию, я первым делом отправила письмо сестре, рассказав о своем невероятном знакомстве. А вот с Рэем так и не увиделась, что меня очень огорчило. И куда улетел черный дракон, никто не знал. Харк сказал, что с утра Рэй отправился получать разрешение на перевоплощение у ректора, а после его уже никто не видел. Я корила себя за то, что ничего ему не сказала. Возможно, Рэй улетел из-за меня. А если он не вернется? Эта мысль не давала мне покоя, даже ночью я не могла уснуть. Рэй появился лишь на третий день недели. У меня было много способов с ним поговорить, однако дракон будто избегал меня. Даже на тренировках он был сухим и нелюдимым. «Вы с Рэем поссорились?» Как-то раз за обедом спросила Мэггар, а я даже не знала, что сказать. «Он меня избегает», — буркнула я, проведя ложкой по тарелке. «Все, никак не могу с ним поговорить». «Может, я помогу?» «Нет, мне нужно все сделать самой». «Ну, как знаешь», — орка пожала плечами. «Кстати, вот он!» Меггер кивнула в сторону самого дальнего столика. Рэй сидел один, с только что принесенным под носом. Да, это был мой шанс. В столовой он точно от меня не отвертится. Я поднялась с места, и пока голова Рэя была склонена над тарелкой с картошкой, живо направилась к его столику. Однако дойти до него мне было не суждено. Очень не вовремя передо мной возникла Стейси. Выглядела она несколько странно. Лицо было будто нее, каменное и безэмоциональное, словно на ней надета маска. Присмотревшись, я заметила, что она наложила на себя чары сокрытия. На мой взгляд, они были слишком легкими. Неудивительно, магия Стейси была слабой. Собственно, поэтому она училась на бытовом факультете. Тебе мало, Алекса?» – прошепела эта злобная фурия. «О чем ты вообще говоришь?» «Я слышала ваш разговор. Он хочет уйти от меня». «А я тут при чем? «Алекс хочет тебя!» Глаза девушки налились кровью, но само лицо осталось каменным. «Слушай!» — я громко выдохнула. «Мне все равно, что он говорит, все равно, что думает. Золотой мне не нужен, Алекс весь твой!» Я быстро обогнула девушку, направившись к Рэю, однако его уже и след простыл. «Я не договорила!» — взвизгнула Стэсси. «Да чего ты хочешь от меня?» Внезапно сердце заполнилось такой злобой, совсем как тогда на вечеринке. Бывшая подруга хотела мне что-то доказать, хотя все случилось именно из-за нее. Не выдержав ее криков и истерик, я прочитала заклинание, что развеяло иллюзии и провела ладони возле лица подруги. То, что я там увидела, повергло меня в шок. Небо! Я едва не потеряла дар речи. Что он с тобой сделал? Правая щека девушки была покрыта огромным ожогом и волдырями, а местами и вовсе обуглилась. Смотреть было просто невыносимо. Ожоги, оставленные драконами, до конца никогда не заживают. Это сделал Алекс. Я попыталась дотронуться до лица подруги, но Стейси грубо отпихнула меня от себя. Не приближайся. На глазах девушки выступили слезы. Стейси, пожалуйста. Мне было уже наплевать, что она предала меня. Сейчас я беспокоилась за ее жизнь. «Разве это того стоит? Как ты можешь быть с Алексом? Он опас...» «Ненавижу тебя!» Заорала во все горло Стейси, А после я почувствовала укол в руку, словно меня пчела ужалила. Я отступила от девушки на пару шагов, но внезапно ощутила непонятную слабость. Голова закружилась слишком резко, и не удержав равновесие, я упала. Тело начало бить судорога, а внутренности словно были объяты огнем. Мне казалось, что я горю в прямом смысле этого слова. Перед глазами проносились какие-то мрачные тени. Они душили меня, кричали, выли. А потом все померкло. Я почувствовала, что проваливаюсь в темную бездну, откуда нет выхода. Нет ни спасения, ни даже надежды на него.